Глава 188. О рабочем квартале Жишков, расположенном на востоке Праги, сами чехи говорят, что это район с самым большим количеством баров. Примечание. Жишков был одним из первых промышленных пригородов Праги, сердцем революционного левого крыла задолго до прихода к власти коммунистов в 1948 году. С 1881 по 1922 год Жишков даже назывался Народной Республикой. Достопримечательностей здесь и сейчас не так много. Могила Франца Кавки, кладбище Ольшаны, телебашня и памятник вождю гуситов Яну Жишки, в честь которого назван район. А западная часть Жишкова всегда славилась обилием и многообразием стриптиз-клубов, дешевых баров и борделей. Конец примечания. А еще здесь много церквей. Впрочем, так и должно быть в городе ста колоколен. Священник одного из местных храмов вспоминает, что когда цвели тюльпаны, к нему явилась молодая пара. Невысокий юноша с тонкими губами и проницательным взглядом и очаровательная девушка, излучавшая радость жизни. «Да, я знаю, они были такими». И было видно, что они влюблены друг в друга. Молодые люди хотели обвенчаться, но не сразу, и назначили день, который настанет неизвестно когда. Попросили священника через две недели после окончания войны объявить об их предстоящем браке. Примечание это слова евангелического священника из Жижкова крестьяна Ланштяка. Конец примечания.